Глава 7. Снег поскрипывал под сапожками, отмечая каждый шаг приближающий ина руку к тёмному мрачному строению. Сердце отчаянно колотилось, как будто старалось вырваться и улететь отсюда подальше. Было страшно, но ина решительно сжала зубы и шла вперёд, оставляя за собой лишь отпечатки следов в ровном слое выпавшего ночью снега. На крыльце девушка постучала каблуками о пол, отряхнула белую бахрому с юбки и потянулась к ржавой скобе, служившей здесь ручкой. Заходи, раздался из домика голос, заставивший Инару вздрогнуть. Но она всё равно дёрнула за скобу, открывая дверь. А вчерашний ритуал ничему не напоминал. Обычная лесная избушка. В углу большая печь, обмазанная глиной, по которой бежали глубокие трещины. На плите закопчённый чайник и два чугунных котла. В ящике дрова, на полках разное утварне необходимое в быту. Большой стол с потемневшей от времени столешницей из обструганных досок. Возле него деревянная лавка и пенёк, служивший табуретом. Часть просторного помещения закрывала занавеска. Она была задёрнута не до конца, и за неё выглядывал край топчина, застеленная шкурами. Ничего особенного. Из общей картины только выделялась женщина лет 50. Она была одета в меховую шапку и ещё не застёгнутую шубу, из-под которой виднелись меховые штаны, заправленные в унты. Рядом лежал большой заплечный мешок. А на полу валялись лыжи. Немного смешавшись от такого несоответствия, Ина вновь перевела взгляд на женщину. Она была не слишком молода, но не имела ничего общего с неопрятной старухой, проводившей здесь ритуал позавчера. У той нос свисал почти до подбородка, в рту не хватало зубов, а из-под платка выбивали сальные космы. А где ведьма? Ина равно внутренне настраивалась на противостояние прямо с порога и теперь растерялась. "Я за неё", хмыкнула женщина. А что, не похоже? Инна ещё раз окинула её взглядом и покачала головой. Женщина засмеялась, и опять же, с тем ведьминским смехом это не имело ничего общего. И всё же это я. А как же? Инна раповела рукой, не в силах сформулировать вопрос. Внешность, верно поняла её женщина и пожала плечами. Издержки профессии. Ведьмы же ожидают увидеть старой, страшной и одетой в лохмотья. Вот и приходится соответствовать и таскать с собой и грим, и реквизит. Она пнула на гор рюкзак, а потом вдруг сообщила: "Меня, кстати, Таяной зовут", и добавила: "Хочешь чаю?" Ещё больше растерявшись, Ина рыкнула. Ведьма сбросила шубу и шапку прямо на рюкзак. Ина удивилась стройной для её возраста фигуре. Наверное, колдовское ремесло вредно и нервно. К тому же, женщина ходит на лыжах. "Ты садись, в ногах, правда, нет?" Таяна сняла с полки масляную горелку, зажгла её и поставила сверху закопчёный чайник, убедившись, что в нём есть вода. Инара опустилась на краешек лавки, всё ещё не в силах поверить, что ведьма оказалась такой, не похожей на ведьму. Так может, и никакого проклятия не было? Таяна меж тем развязала тесёмки мешка, достала оттуда свёрток с травами и засыпала в две глиняные кружки с отбитыми краями. «Я только свои сборы пью», — пояснила ведьма на вопросительный взгляд. А потом кивнула на стену, где висели пучки трав. Этим вон лет больше, чем мне. Там пыли и паутины собралось, а может, и ещё чего. Не знаю, кто это пьёт. Инара ничего не ответила, но женщина и не ждала ответа. Казалось, её радует эта отсрочка перед дорогой. Чайник закипел, и ведьма залила обе кружки, поставив одну перед Иной. На поверхности плавали травинки, взбиваясь к одному краю. Инара инстинктивно обхватила кружку ладонями. Глиняные бока были горячими и на грани терпимости, но она не убирала руки. Это обжигающее тепло помогало ей собраться с мыслями. "Ты чего пришла-то?" поинтересовалась ведьма, шум над хлебовый отвар. И девушка задала вопрос, над которым размышляла с тех пор, как увидела эту женщину. "Если вы не настоящая ведьма, то и проклятия никакого нет. Почему это не настоящее?" обиделася Таяна. "Сама что не на есть настоящее?" И проклятие, ею на тебя наложила хорошее, крепкое, всё честь по чести. Да ты и сама, думаю, уже заметила его действие. И наклонила. Действие она заметила. У тебя осталась последняя ночь, на рассвете ты умрёшь. Женщина сделала ещё один громкий глоток, и Нара поморщилась. Эта незнакомка ведёт себя, как ни в чём не бывало, ещё и говорит о её смерти, словно о снегопаде на прошлой неделе. Как вы можете так спокойно об этом рассуждать? Вы обрекли меня на смерть, а теперь сидите тут и пьёте чай. Не драматизируй, ведьма легко отмахнулась от её обвинений. Ни на какую смерть я тебя не обрекала. Но вы сами только что сказали: у меня осталась последняя ночь, и если я не пойду к руинам, Ина замолчала, не в силах продолжать. А ты пойди? Нет. Эта дамочка поистине непробиваема. Она абсолютно лишена сочувствия и сопереживания. Ина ро таких не понимала. «Ведь если ты сам чувствуешь боль, то и другой ее тоже чувствует». Разговаривать с ведьмой было не о чем. Инна узнала, что проклятие настоящее, и ей осталось последнюю ночь, чтобы отправиться к руинам. Она поднялась, готовая уходить, но ее остановил тихий голос ведьмы. «Знаю, о чем ты думаешь. Я злая, нехорошая, обидела бедную девочку. Думаешь, мне тебя не жалко? Жалко. Но себя жальче». И сюда мне передётся на лыжах через леса, никакого желания не было. Вот только мне приказали. Да так, что отказаться было нельзя, ибо у меня не было бы трёх ночей. И выбирая между тобой и собой, я ожидаемо выбрала себя. Это ты, глупышка благородная, прискакала куда ни звали. Игла указала мне на тебя. Зачем ты закрыла собой ту девчонку? Ведьма уставилась на неё с любопытством, и Инара призналась: "Она моя сестра". Сестра. Что ж, тогда понятно, но не менее глупо. Ты примерила на себя чужую судьбу, и теперь она стала твоей. Так что тебе и решать. Но вот мой тебе совет: не жди утра, иди к руинам. Если ты откажешься, ничего это не изменит. Он будет искать тебя, пока не найдёт. Но в тебе есть сила воли и свет, а значит и шанс обрести настоящее сокровище. Воспользуйся им. Инара почти ничего не поняла и уже собралась задать вопрос, но ведьма её перебила. Больше ничего не скажу, сама жить хочу. А твоя сестра уже замёрзла. Ведьма махнула на окно. Инна послушно перевела взгляд и увидела фигурку Лили, притоптывающей ногами и руками, чтобы согреться. Всё, иди отсюда. Женщина поднялась из-за стола, показывая, что разговор окончен. Что ж, спасибо за чай и за совет. Инна иронично улыбнулась, но ведьма повернулась к ней спиной и этого не заметила. Ну что Лилия подбежала к сестре, как только та показала за деревьями. Всё по-настоящему, грустно произнесла Инар. Мне так жаль, Лилиана бросилась её обнимать. Некоторое время сёстры стояли, держа друг друга в объятиях, поддерживая и успокаивая. Из домика вышла ведьма, поставила нас на снег лыжи, сунула в петли меховые унты и, помахав рукой девушкам, заскользила в лес. Кто это? Спросила Лили недоумённо глядя на стройную женщину в шубе и меховой шапке с большим мешком за плечами. Это и есть ведьма, и намахнула рукой. Долго рассказывать. Пойдём домой. Родители, наверное, уже проснулись. Родители действительно проснулись, и госпожа Бренар была очень недовольна тем, что девочки где-то пропадают с утра пораньше. Девочки, почему вы не поставили меня в известность? Инара, не здорово, ей нельзя надолго отлучаться из дома. «А если бы ей стало плохо прямо на улице?» «Лили, что бы ты сделала? Оставила её в снегу?» Мама негодовала. Она ходила по гостиной от окна до двери, отчитывая сидевших на диване дочерей. Пышная рука в платье то и дело задевала одну из стеклянных игрушек, висевших на ёлке. Та цепляла соседнюю, и раздавался мелодичный звон, портивший всё впечатление от устроенной Августой выволочки. «Мамочка, я тебя очень люблю!» Ина вдруг поднялась с дивана, подошла к матери и крепко её обняла. Не ожидавшая такого проявления чувств непривытного в их семье, госпожа Бренар застыла, а потом взяла ладонь дочери, поцеловала её и прижала к груди. Я тоже люблю тебя, мамочка. Глядя на эту идиллию, Лили решила присоединиться и обняла обеих. Ох, девочки мои, и я вас люблю, растроганно прошептала Августа. Так их и застал господин Бренар, обнимающимися, целующимися и в слезах. Хм. Карл смутился и хотел уже уйти, но женщины ему не позволили. Со смехом окружили и тоже бросились обнимать. Завтрак прошёл в приподнятом настроении. Господин Бреннар даже не читал утреннюю газету. Она так и осталась забытой на столике в прихожей. Затем вся семья перебралась в гостиную. Лилиана принесла из своей комнаты цистру, на которой училась играть с лета. Получалось пока не очень. Звук был однообразный и утомительный. К тому же Лили постоянно сбивала с ритма. Папа вспомнил о газете и пожалел, что не забрал её сразу. Размышлял, можно ли это провернуть как-нибудь незаметно. Мама с Инной то и дело переглядывались, стараясь мимикой вырезать несовершенство этого мира. Я всё вижу, вы не слушаете, а ещё корчите рожи. Лилиана вдруг оборвала игру и сама состроила обиженную гримаску. Инна и мама прыснули со смеху. Лили тоже присоединилась к ним. Даже папа не удержался от улыбки. Решили, что Лилиана играет очень даже неплохо для той, что начала учиться совсем недавно, но на новогоднем празднике в доме градоначальника ей пока выступать не стоит, возможно, в следующем году. Весь день прошёл как-то удивительно уютно и по-семейному, как давно уже не бывало в этом доме. Хворь отступила, словно почувствовала, что Инара приняла решение и не станет избегать судьбы. И только Лилиана заметила, чем ближе подкрадывался вечер, тем грустнее становилась сестра. Когда сумерки окончательно воцарились на рубеже, победив короткий зимний день, Ина сослала с на недомогания, пожелала всем спокойной ночи и пошла к себе. Лили выждала некоторое время, двинула за ней. Тихонько поскреблась в дверь, вошла и увидела Инару сидящей на постели. Та сжимала ладони так сильно, что побелели костяшки пальцев. Я очень боюсь, призналась она, посмотрев на Лилиану. Та бросилась к сестре, опустилась перед ней на колени, схватила за руки, заставляя разжать пальцы. Потом прижала ледяные ладони сестры к своим щекам, согревая. Из глаз Лили потекли слезы, показавшиеся Инари ужасно горячими. Она потянула сестру, заставляя подняться, и усадила рядом с собой. Так они и сидели, обнявшись, страшась отпустить друг друга, словно после этого все необратимо изменится. Навсегда. Когда часы в гостиной пробили 10 раз и навстрепенулось, пора идти, если хочу успеть вернуться до рассвета. Она высвободилась из объятий сестры, не желавшей её отпускать, и начала одеваться. Тёплое шерстяное платье взамен домашнего, шерстяные чулки, шубка, платок, шапка, тёплые сапожки. Всё повторялось, да и время тянулось медленно, словно запутавшись в сладкой патоке, но тем не менее неумолимо двигалось вперёд. В доме стояла тишина, какая бывает лишь когда уже все спят и смотрят десятые сны. Даже мыши перестали шуметь в подполье. И стих ветер, перестав позвякивать печной заслонкой. Лиля проводила сестру до двери, помогла засветить лампу и снова обняла на прощание. Потом она смотрела ей вслед, вспоминая про себя все молитвы, какие только знала, и надеялась, что сестра сумеет вернуться до рассвета.